В царстве мертвых. Уже через полчаса сыщики въезжали в старинные ворота Екатерининской больницы. Слева от церкви приземистое сооружение о четырех изящных арочных окнах — морг. Впрочем, он и ныне там. К сыщикам вышел невысокий человек в переднике, забрызганном кровью. Почесав бороду в мелких кудряшках, представился. «Патолога Анатом Марков. Вы, я вижу, из полиции. Павловский там». Сыщики вошли в помещение. На секционном столе лежал труп. Большие руки вытянулись вдоль туловища, подбородок костра задран вверх. Сквозь желтую кожу резко проступали ребра. Павловский возле раковины мыл руки. Я зашил раневое отверстие, чтобы кровотечения не было. Коля, ну-ка, подхвати за плечи, перевернем на живот. Нож прошел в плевральную полость, вот тут, левее сердца. Убийца, думаю, неопытен, промахнулся, в сердце не попал, однако повреждена нижняя доля легкого. Попов скончался от массового кровоизлияния в плевральную полость, до двух литров, направление раны сверху вниз. «Ого!» — удивился Соколов. Убийца выше рослого Попова. «Как Арчевский!» — обрадовался Жеребцов. «Тебе, дитя природы, хотелось бы, как во времена тайной палаты, вздёрнуть тенора за ребро», насмешливо сказал Соколов. «Тогда он принял бы на себя все убийства от сотворения мира. Негоже так. А если перед тобой невиновный, что тогда? Я сам допрошу тенора. Привези его, но смотри у меня. Вежливо».